Глава девятая. «Что ж, милая барышня, давайте поговорим о том, что вас действительно тревожит», случезарной улыбкой предложил Гильдерштерн. «О чем это Насторожилась деле?» «Не знаю», — простодушно признался доктор, «но мне показалось, вы не все рассказываете вашему милому батюшке. Вас мучают головные боли? Кошмары? Дело в ваших беспокойных снах?» «Вам нужно знать, чтобы меня вылечить?» Гели тянуло время. Она понятия не имела, что ему говорить. «Увы, пока не придумали способ лечить расстройство памяти, подобное вашему», развел руками доктор. «Я мог бы попытаться смягчить некоторые неприятные моменты, но в остальном, к величайшему сожалению, бессилен. Остается надеяться только на силы юного организма». Впрочем, есть одно средство, которое применяют в этих случаях, иногда помогает. Это гипноз. Гипноз! всполошилась девочка. Еще не хватало, чтобы этот проницательный чопер загипнотизировал ее и узнал про Люсинду, про яблоко, про все. Да ее до конца жизни в дурке продержит. Ведь никто на свете не поверит, что это правда. А если поверят, так еще хуже. Не надо никакого гипноза, я боюсь. «Так я и думал. Значит, кошмары? Вы боитесь спать? Или вас мучили какие-то видения, пока вы пребывали в забытии?» М «Да, то есть нет». Геля старалась придумать что-нибудь на ходу. «То есть сейчас ничего такого ужасного не снится? Но пока была без сознания, да. Но я не помню, что. Помню только, что было страшно». Выпалила она. «Вы теперь запретите мне ходить в гимназию?» «Нет, нет, не беспокойтесь». Я так и подумал, что вы таитесь от родителей, чтобы вам быстрее позволили вернуться к занятиям. Мои рекомендации останутся в силе. А теперь расскажите мне все, что можете вспомнить о своих снах». Гель задумалась. Она, краем уха, слышала что-то об одном таком докторе Фрейде, который чего-то там мог узнать о человеке по его снам. Вдруг и этот может? «А если наврать из три короба?» Ну, пропишут какие-нибудь пилюльки, так их в унитаз и все дела. Да можно и правду рассказать. В конце концов, где найти человека, добровольно соглашающегося слушать про сны? Сны только рассказывать интересно. Решено. Пусть слушает, если хочет. И во всех подробностях пересказал все, что снилось ей за неделю. На исходе второго часа доктор Гильденштерн удовлетворенно кивнул и произнес... Дас. Очень интересно. Живое романтическое воображение, неуверенность в себе, страх и замкнутое пространство бесспорно давят на вас. Здоровый сон, не видениями, вот что вам нужно. Я, например, сплю как бревно. И вот, извольте видеть. Здоров и весел. Сейчас выпишу вам одну микстурку. Он выхватил листочек из аккуратной стопочки и принялся строчить, разбрызгивая чернила. «За сим не смею вас больше задерживать!» И Вальд Христианович протянул гели, узкий голубоватый бланк. «Если у вас нет вопросов и жалоб, мы с чистой совестью можем отправить вас домой». «Больше никаких жалоб нет, благодарю вас!» Доктор проводил свою особую пациентку до гардероба, подал пальто, Дошел до самого Воронцова поля и остановил извозчика. Гери не спешила садиться в коляску. Просительно заглянув в глаза Гильденштерну, сказала. — Ивальд Христианович, вы говорили, что мне полезны прогулки. Можно я пройдусь пешком? Тут ведь совсем близко. — Прошу простить меня, милая барышня, но я обещал вашему батюшке отправить вас с извозчиком и не могу нарушить слово. Виноват", — виновато ответил доктор. Гели, который очень рассчитывала на эту одинокую прогулку, поникла. Но тут же ей пришла в голову мысль получше. — Но тогда, может быть, мне можно немножко прокатиться и не сразу ехать домой? — Пожалуйста, мне так наскучило сидеть в заперти. Гильденштерн сочувственно взглянул на нее. — А это, пожалуй, можно. Я сообщу вашей матушке, что вы немного задержитесь. — Милейший, — обратился он к извозчику, Вот тебе три рубля. Покатаешь барышню по Покровке, проедешь по солянке и доставишь. Знаю, барин, на Покровский, к дому кувцов морзинкиных. Возил уж сегодня бедную хворую барышню. Геля посмотрела и впрямь та же лошадь. И тот же самый дядька за рулем, или как тут у них это называется. Вот удача, со знакомым все же спокойнее. Что ж, улыбнулся Гильденштерн. «Кланяйтесь, драгоценная Глая Тихоновне!» Гелем махала ему рукой, пока коляска не завернула за угол. «Так что, барышня, с ветерком вас прокатить, аль потише, как вам приятствия не будет?» Обернулся к ней извозчик. «Поезжайте, как обычно, пожалуйста!» Милостиво кивнула девочка. Покровка была полна суеты, как и сто лет вперед. На перекрестке истерично звенел трамвай, по узким тротуарам, толкаясь, спешили пешеходы. Из непривычного Геля заметила только большую, совершенно незнакомую церковь, выпиравшую красным брюшком и на без того узкий тротуар. Раньше, то есть позже, конечно, на этом месте был всего лишь никчемушный пыльный скверик, а сейчас высился необыкновенной красоты храм вздымаясь среди низеньких обыденных зданий праздничной красно-белой пены вишнево-сливочного десерта. Луковички купола, каким-то чудом улавливая слабые солнечные лучи, горели золотыми стрелами на фоне серого неба. «Снесли!» — горько подумала Геля. «Вот дураки! Снесли такую красоту! А чтоб вам! А чтоб вам пусто было!» — выкрикнул извозчик. Смирная Любушка вскинула передние ноги и дернулась к обочине. Коляска села носом в землю и тут же подпрыгнула. Геля тряхнула. Она едва успела ухватиться за край коляски, чтобы не упасть. Мимо птицы пронеслась серая в яблоках лошадь, запряженная в лаковую пролетку с красными спицами. Седок, толстый господин с багровым лицом, охаживал извозчика тростью по спине и ревел пьяным голосом. — Надай, надай, каналья, озолочу! — Подтверждение своих слов, свободное от битья рукой, разбрасывая деньги. Монеты со звоном катились по булыжной мостовой. Мятые купюры разлетались во все стороны. Не успела Гели перевести дух, как вслед за первой пролеткой промчалась вторая. Лишь спицы в колесах, желтые мелькнули, а так один в один предыдущая. И лошадь серая, и господин толстый, пьяный, красномордый. Этот, заливаясь тонким хихиканьем, и тоненько же подвизгивал. «Иди, пошел! Что-нибудь сделай ты эдакое для моего удовольствия! Задави кого-нибудь, струшенцу какую-либо!» А дальше случилось страшное. Накаркал гнусный толстяк. Его серая шарахнулась на полном ходу от встречного автомобиля и налетела на мальчишку, подбиравшего монеты, рассыпанные первым красномордым. Мальчишку отшвырнула на ступеньке церкви. Лошадь, вскинувшись, заржала испуганное зло. А второй красномордой завыл, заулюлюкал. «Гони! Гани, Гони!», гони Извозчик хлестнул лошадь кнутом. пролет рванулась и понесла вперед на моросейку. «Остановите! Там мальчика сбили!» — закричала Геля. Выпрыгнула из коляски почти еще на ходу и побежала к церкви. На месте происшествия быстро собиралась толпа. Всплескивали волнами песклявые женские ойки, сердито бухали басы мужиков, а над всем сверлил и сверлил свинцовое небо оглушительный свисток городового, тяжело бежавшего от перекрестка. «Чего-то рассвистелся, розява! Чего теперь че свистеть? С простыл!» — бубнил дядька в картузе и серым поношенном пальто с поднятым воротником. «Как же ему не свистеть, если он их к ответу должен призвать?» — ответила тетка в шляпе-клумбе. Геля продиралась сквозь толпу. «Зачем?» — она и сама не знала. Просто от страха. Со всех сторон доносились возмущенные голоса. «Ищи ветра в поле!» «Да и какая на них управа на толстомясах? «Нет на них управы!» «Такого хоть в участок приведи, все одно вывернется!» «Да ты его возьми еще сперва!» Откупятся. Это у них у купчиков обычная забава, на лихачах гоняться. Ни стыда, ни совести посреди бела дня. А с мальчонкой-то что? Да живой вроде. В больницу его надо. В больницу Гель удвоила усилия, да еще крикнула. Пустите, пустите же, у меня папа врач! Вывалилась из толпы прямо к мальчику. Он сидел, скрючившись на ступеньках, боюкал левую руку. На лбу наливалась огромная шишка. Щека вся ободрана, в крови, но живой, живой. Геля опустилась на колени, заглянула мальчонке в глаза. «Как ты? Идти можешь? Давай я тебя к своему папе отвезу. Он врач». «Да нужен больно папаша, вашему таковский пациент!» Визгливо выкрикнул кто-то. «Голь перекатная!» «В больницу для бедных его надо!» «Не надо в больницу!» Раздался за гельным плечом хрипловатый знакомый голос. «Я его к бабе Ясе заберу!» «Она вылечит!» Гель обернулась. Увидела оборванца лет четырнадцати в разбитых башмаках и не по росту с закатанными рукавами. Того самого дручуна, только теперь стало понятно, до чего он широкоплечий и здоровенный, гораздо выше ее. — Ты кто ему, брат? — спросил городовой, тоже пробившись сквозь толпу. «Брат — Брат! — кивнул хулиган. — А вы, барышня, беретесь доставить пострадавшего в больницу? — Да. Меня извозчик дожидается, — ответила Геля. Так что, господа хорошие, шапито закрыто, расходитесь. Кто к делу касательства не имеет, — зычно выкрикнул городовой, обращаясь к толпе. — Попрошу разойтись! — «Прошу вас, мамаша, двигаться по своим делам, с вас одной затор на полу улицы, и вы, любезный». Так что мало-помалу всех и разогнал. Мальчонка на ступеньках дрожал и всхлипывал, но в голос не плакал. Хулиганистый оборванец присел рядом. «Сильно зацепила?» «Не, вроде не сильно», — неуверенно ответил тот. «Только руку больно, очень нет». Терпи, не девка слезы лить! Отрывисто бросил Верзила. На гелю он совершенно не обращал никакого внимания, даже не смотрел, но не стоять же столбом, она и спросила. А тот, что в трехсветительском был тоже брат? У меня таких братьев, пробормотал драчун и плюнул в сторону. Подхватил мальчишка под мальчишку под локоть. Тот стал приподниматься, но тут же повалился обратно на ступеньки. Ой! «Руку жет и в бочке мельтешение какой-то!» «Ничто, не пузырься, давай на закорке мне, за шею зацепись!» и На закорке тоже не получилось. Гели терпеливо дождалась, пока эти двое исчерпают все доступные возможности, и скромно сказала, «Может, все-таки на извозчике я помогу отвезти мальчика к коляске?» «В больницу не поеду!» – испугалась жертва ДТП. «Чего ты боишься, дурачок? Больницы тебе помогут. А не хочешь в больницу, поехали к моему папе. Он тут недалеко работает, то есть служит. Доктор Рындин его фамилия». Рослый хулиган выпрямился и, наконец, взглянул на Гелю. Лучше бы он этого не делал. Девочка и прежде не испытывала к нему ни малейшей симпатии, а теперь и вовсе обозлилась. Он смотрел на нее сверху вниз, и дело было совсем не в росте. Он смотрел на нее, как, как Василий Савельевич, на свою кошку с добродушной, снисходительной улыбочкой, словно перед ним стояла незамечательно красивая нарядная, почти уже совсем взрослая барышня, а маленькая, несмышленая зверушка. Следовало сейчас же поставить наглеца на место, но от возмущения слова никак не находились. Наглец тем временем снова сплюнул и лениво проговорил. «Шли бы вы домой, барышня хорошая, на фортепианох играть. Мы тут сами!» Девочка вспыхнула, а наглый переросток продолжал, как ни в чем не бывало. «Доктор, он все одно шкрябу в больницу определит, а оттуда в приют заберут. Это уж будьте нате!» Гери так и не смогла придумать достаточно язвительную реплику, чтобы сбить спесь с заносчивого типа. Несомненно, причиной такой заминки послужили ее доброта, здравомыслие и прекрасное воспитание. Разве сейчас подходящее время для ссор? Бедный мальчик серьезно ранен, и она, Геля, должна ему помочь. А на этого хама ей плевать. Девочка твердо решила быть милой и с преувеличенным интересом спросила. Шкрябу? Это его так зовут или фамилия такая? Кто бы его звал? «А кличут, шкряба!» — насмешливо сузил глаза хулиган. «Ага, это у него кличка», — сообразила Геля. «Стало ужасно интересно, какая же кличка у этого несносного заморашки. А тебя как кличут!» «Но щур!» — нехотя процедил он. «Щур!» — потому что щурится все время, — догадалась девочка и тут же раздраженно подумала. «Верблюд бы больше подошло! Плюется, как дурак!» Верблюдом не стало обзываться, чтобы не выходить из образа», — спросила проважная. «В приют? Вы что, бездомные? Так, может, и хорошо, что в приют?» «Мы, люди вольные, приюты ваши в гробу видали!» Щур надменно задрал подбородок. «А геля? геля? едва удержалась, чтобы не треснуть его по этому подбородку. Да вот хоть своей прелестной бархатной сумочкой!» Рассудительности и милота давались все труднее». Но актерское мастерство не вздухи на скамейке. Девочка совладала с собой и решила не спорить. Вот еще. Только время терять с этим придурком. Сейчас отвезет их, а потом найдет Василия Савельевича и все ему расскажет. «Ладно, поедем к этой, как ее, бабе Ясе». И Гель улыбнулась самой милой улыбкой, на которую только была способна. «Не дойти мне самоходом», — поддержала ее Шкряба, жалобно глядя на Щура. «Шут с ним». — решился упрямец. — Где она, коляска ваша? Геля огляделась. Коляска стояла там же, где она ее оставила, чуть поодаль. Девочка помахала извозчику, и тот подъехал к самой церкви. — Вдвоем мы его поднимем? — спросила Геля у хулигана. Тот отрицательно качнул головой. — Сам! Подхватил все же шкрябу на руки и, задыхаясь от натуги, потащил. «Подмагнуть — Подмогнуть? — забеспокоился сердобольный извозчик. Сам упрямо пропыхтел Щур, подсаживая мальчика в коляску. Да к откуда, В Морозовскую или у Вольвинскую? «В Больницу не поеду снова, крикнул Шкряба. Поедем, куда скажешь, успокоил его Геля. Куда вас, кстати, вести? Щур Хмуро посмотрел на нее и буркнул: Утюх, знаете?". Э, -э нет, прощения не просим, барышня. На хитровку не поеду. «Разденут, разбуют и пустят голым бегать. Обнакновенное дело. Волась Или давай до больницы», – запротестовал извозчик. «Он боится, что из больницы в приют заберут», – сказала Геля, стараясь разобраться, что к чему. Про хитровку папа Николас рассказывал. Там одни бандиты живут. А Рындин тоже теперь папа. Вроде как там работает, то есть служит. Хитровская рвань и босяки – это значит они и есть ага это конечно приют не мед задумчиво протянул извозчик поглядывая на мальчишек с искренним сочувствием щур насупился покосился наш крябу который забился в самый угол кожаного диванчика и неохотно проворчал не тронут тебя на хитровке дядя не боись полюбил волк кобылу жениться обещал хмыкнул тот Щура кинул его долгим оценивающим взглядом, потом вдруг улыбнулся во весь рот и заговорил не как прежде, будто нехотя, а бойкой даже весело: "Не тронут? Чего ж? Не знаешь, кого возишь? А мне что? У каждого пачпорт спрашивать? Скажешь тоже пачпорт?" Успехнул себе басяк и хитровская рвань. В пачпорте разве ж, что дельное пропишут? Ты меня спроси, я тебе все в лучшем виде растолкую». Это барышня?» Указал он на гелию широким жестом, словно они стояли на сцене. А полинария Васильевна, родная дочка самого доктора Рендина, на хитровке его очень обожают, потому как святой человек. Так же святой, усомнился извозчик. А то, ежели кто нуждается, так никому от него отказа нет. Ни самой голыдьбе завалящей, ни фартовым, ни даже беглым, кто в розыске. Очень он докторской присяге верный. Ни черта не болится, никем не гнушается. Лазит, хоть в подвалы кулаковские. Сам видал. Ой, Ли! Да как же его сердешного не порезали тама? Такого отребия, прости, Господи! Я ж тебя толкую, святой человек! Большое уважение ему от общества за это. Да и поди его порежь. Он боксом своим английским. Кому хош-харю разворотит. Вон оно было раз. Корень на него попер по пьяному делу. Как доктор зарядил ему с вертухи вдышло, так корень опосля, неделю по всему подкопаевскому зубу собирал. А в позатом годе обратно же по пьяни яшка-поваренок свою маруху поучил, да мало старался, Мало что ребра переломал, тогда до нервной горячки забил. Сестра у ней была, побежала за доктором. Тот маруху Яшкину компрессами обложил, Микстуры влил какой-то, А на Яшку сильно осерчал. Нашел его, поваренок в Сибири догуливал. И давай палкой по всему трактиру гонять. Палка у него знатная, По виду такая, как господа для форсу носят, серебряным набалдашником. А внутри свинца залита, тяжеленная страсть. Загнал он Яшку в угол и охаживает, Как руку сломал, Яшка ажно протрезвел. «Что ж вы творите?» — кричит. «Нет на это вашей юрисдикции людям кости ломать!» Доктор ему, кости, что я сломал, я и починю, а тебе вперед наука будет, как в до полусмерти забивать. Я-то думал, ты хоть вор, а не совсем пропащий, а ты, выходит, почти до мокрого дела мерзавец докатился и заново палкой его хрясь!» «Эх!» – азартно выкрикнул извозчик, хлопая себя по коленам. Мальчишка важно кивнул. «Такой уж он, господин Рындин, золотое сердце, святая доброта. Каждая хитровская собака ему за это уважение оказывает и сильно обожает. Никто до да, Аполлинарии Васильевны пальцем не коснется. Вон а как! А собой он каков, доктор Энтот? богатырь?» – с жадным интересом спросил извозчик. «Не, с собой не так, чтобы видный, ответил Щур с явным сожалением. «Ежели не знаю, чего глянуть, то чистый шпак, стекляшки, усишки, котелок». И тут же строго добавил. «Но эта видимость одна у него обыкновенная, а по сути, святой человек». «В стекляшках на котелке?» «Так я его сегодня возил», — обрадовался извозчик. «Святого человека. Говоришь, по кулачному делу он мастер?» «А то! Вот еще было!» Геля откашлялась и Давид сказала. «Прошу прощения, что прерываю столь увлекательную беседу, но в коляске сидит раненый мальчик, которого хорошо бы отвезти домой. Вы, дяденька-извозчик, согласны помочь?» Дядька сдвинул шляпу на нос, почесал затылок, махнул рукой. «Что с вами делать? Поехали!» Сидели тесно. Бедняжка-шкряба подвинулся чтобы дать Геле место, и тут же сдавленно заскулил, задев Щура ушибленной рукой. — Пусти, Кия. ты на плечо мое обопрись, — сказала Геля. — Вот у меня леденцы, хочешь? Гадостным лакомством угостила не со зла, просто ничего другого не было. Но мальчик напихал конфет за щеку и зачавкал, вроде бы даже с удовольствием. Щур сидел, отвернувшись, спасибо и то не сказал. — Подумаешь, очень надо. — Гели тоже отвернулась. Смотреть по сторонам куда интереснее. Моросейка сплошь была забита магазинчиками, лавками и кофейнями. Вывесок разных, тьма. Тут тебе и Элеонора какая-то, и магазин хрустальной посуды Дютфуа, а в Большом Сером Доме книжная торговля и Де Ситино и Ко. Геля усмехнулась, вспомнив вечную ругань на тему, как реклама и вывески уродуют историческое лицо города. Но главное это чудо было впереди. За сквером с памятником героя Плевны возвышалась громадная белая стена. «Китайгородская!» Ильинские ворота, настоящие, а не одно название, как в ее Москве, величественные шатровой башни. За ними виднелась большая церковь, тоже незнакомая. Надо будет обязательно сбегать, посмотреть. Пока спускались по Лубянскому проезду, гели изо всех сил старалась сидеть смирно, не подпрыгивать и не вертеться, чтобы не беспокоить шкрябу, но волновалась ужасно. Только когда свернули к солянке, выдохнула вот он, дом, милый дом, на месте, миленький, хорошенький домик ее дорогой, и все оглядывалось на знакомые стены, пока не свернули в подколокольный.